Десятая. Вам когда-нибудь случалось быть закупоренным в стеклянный сосуд? Сосуд, сосуд, сосуд. Разве только причудливый сон навел когда-нибудь на вас такую несообразную фантазию? В последнем случае вы живы можете почувствовать бедственное состояние несчастного студента, Ансельма. Ансельма. Ансельма. Ансельма. Если же вы и во сне Ансельма. не видели ничего подобного, то пусть ваше живое воображение заключит вас на несколько мгновений в стекло. стекло. стекло. стекло. стекло. стекло. стекло. Ослепительный блеск плотно облекает вас. Все предметы кругом кажутся вам освещенными, и окруженными лучистыми радужными красками. Все дрожит, колеблется и грохочет в сиянии. Вы неподвижно плаваете, как бы в замерзшем эфире, который сдавливает вас. Все более и более сдавливает непомерная тяжесть вашу грудь.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 как будто тихие вздохи повеяли кругом него и облекли склянку, словно зеленые прозрачные листы бузины. Гул прекратился, ослепительное, дурманящее сияние исчезло. И он вздохнул свободнее. Не сам, сам я виноват в своем бедствии? Не согрешил ли я против тебя самой, чудная, возлюбленная серпентин? Не потерял ли я веру и с нею все, что могло доставить мне высшее счастье? Ах, только бы еще раз увидеть тебя, услышать бы твой чудный, сладостный голос, милый серпентин.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 Песцов. Ах, милостивые государи, товарищи моего несчастья, как же это вы можете оставаться столь беспечными, даже довольными! Ведь и вы сидите закупоренные в склянках и не можете пошевельнуться и двинуться! Даже не можете ничего дельного подумать без того, чтобы не поднимался оглушительный шум и звон! Так что в голове затрещит и загунит! Вы бредите, господин стилу. Мы никогда не чувствуем себя лучше, чем теперь! Потому, Потому что, что талеры, которые, которые мы получаем от массажного архивайлуса за всякие бессмысленные копии, идут нам на пользу. Нам в телевидении не нужно озвучивать Мы теперь ходим, ходим в трактиры, трактиры Наслажняемся крепким, крепким пивом, пивом. Владимир Девчонок поем Как настоящие студенты Гаудамус <свят> и гитур И благодушные <свят> <свят> но, но любезнейшие господа Разве вы не замечаете, что вы все вместе И каждый в частности сидите в стеклянных банках И не можете шевелиться и двигаться А тем менее гулять <свят> <свят> Студент за суток нашел Воображающуюся гитру Банки, на мосту мосту. Воду. дальше О, они никогда не видели прелестную серпентину они не знают что такое свобода и жизнь в вере и любви поэтому они и не замечают тяжести темницы в которую заключил их саламандра за их глупость и пошлость Но я, несчастный, погиб в горе и позоре, если она меня не спасет. И этот звук, как луч, проник в темницу Ансельма, и стекло расступилось перед этими лучами, покоряясь их власти. И грудь заключенного могла двигаться и подниматься. Игра.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 Но с другой стороны послышалось какое-то глухое противное ворчание. Оно происходило от старого кофейника со сломанной крышкой. Но, вглядываясь пристальнее, он всё более более узнавал отвратительные чуды старого сморщенного женского лица. эй, эй сынок, будешь ещё упрямиться? Вот попал же под стекло! Говорила вперёд, попадёшь под стекло! стекло, стекло, стекло Что ж, смейся, издевайся! Проглятая ведьма, ты виновата во всём, но Салавандер задаст тебе гадкое свёкло! Ого, какой гордый! Ты наступил на лицо моим сыночкам!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 Достать тебя сама я не могу, но моя кума-крыса поточит доску, на которой ты стоишь. Ты свалишься вниз, Слушай, вниз, вниз, вниз, свалишься вниз и вниз. я поймаю тебя в свой передний. Слушай, старуха, и оставь надежду. Я люблю и буду вечно любить одну только серпентину. Если зеленая змея не будет моею, то я погибну от тоски и скорби. <свят> но ну, так сиди, то ты пропадай А мне пора за, за, дело, дело, за дело Она сбросила свой черный плащ И осталась в отвратительной наготе Потом начала кружиться И Палианты падали вниз, она вырывала из них пергаментные листы и, ловко и быстро сцепляя их один с другим, обвертывала вокруг своего тела. Брызжа огнем, выскочил черный кот из чернильницы, стоявший на письменном столе и завыл в сторону старухи. Мяу!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 В эту минуту старуха вернулась в комнату, держа в руках золотой горшок. Сынок, убей зеленую змею! Скорей, сынок, скорей! Ансельм собрал все свои силы, напряг все свои нервы и мускулы и ударился, ударился! о стекло. Резкий звон раздался по комнате? Гей, гей, И архивариус показался в дверях в своем блестящем камчатом шлафро. Ведьмины штуки, чертова наваждения! Эй, сюда, сюда! Эй! Чёрные волосы старухи стали, как щетина, Её красные глаза засверкали огнём, И, сжимая острые зубы своей широкой пасти, Она защипела, и захотала, и забыла в насмечку. Тут засверкали и воспламенились лилии нашла в руки и архива усталку.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 ее и за ней. Победа Соломан! Загремел по комнате голос архивариуса и тысячи молний заснулись вокруг воющей старухи. С ревом и воплями мотались кругом в жестокой схватке кот и попугай. А наконец попугай повалил кота на пол своими сильными крыльями и проткнув его когтями так, что тот страшно застонал и задергал в смертельной агонии выколол ему острым клювом сверкающие глаза, откуда брызнула огненная жидкость. Устой чат поднялся там, где старуха упала под шлафроком, её вой Ее дикие пронзительные крики заглохли в отдалении. Распространившийся зловодный дым скоро рассеялся. Архивариус поднял шлафрок. Под ним лежала гадкая свекла. Почтенный господин Архивариус, вот вам побежденный враг. Сказал попугай, поднося в своем клюве архивариусу Лингерсту черный волос. Хорошо, любезный. А вот лежит и моя побежденная противница. Позаботьтесь, пожалуйста, об остальном. Сегодня же вы получите, как маленький знак внимания, шесть кокосовых орехов и новые очки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 И когда студент Ансельм, радуясь победе архивариуса над мерзкой старухой, которая готова была его погубить, взглянул на него, он увидел опять величественную высокую фигуру князя духов, смотрящего на него с несказанной приятностью и достоинством. Ансельм, не ты, но враждебное начало, стремившееся разрушительно проникнуть в твою душу и раздвоить тебя самим тобою, виновну в твоем невере.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 Который был заключен, он сильно треснул. И он упал в объятия милой, прелестной серпетины. Теодор, Амадеи, го Золотой корышок.